Помолчав, сказала она. Правда, сейчас зимой ее не так, чтобы много. Но отец хворает, его совсем скрючило, еле ползает. Есть у нас два батрака, да толку от них мало. Затем она рассказала про свое хозяйство. Поля, пастбище, а из живности коровы, быки, свиньи. Ферма Валькуров была самой большой из всех в Черноземье. Но приходилось день и ночь гнуть спину, чтобы содержать ее в порядке и не довести до запустения, как множество соседних. Хозяйка добавила, что война, 20 лет назад прокатившаяся и по их местам, разорила все дотла. Фермы сгорели, поля заросли сорняками. Ведь на фронте погибло столько мужчин, что в деревне остались одни старики. Больше половины здешних домов стоят пустые. «Я насчитал всего 17», — сказал Виктор Фландрен. При этой цифре женщина вздрогнула так, словно он сказал что-то непристойное. Заметив ее удивление, он спросил, «Может, я ошибся?» «Нет», — с запинкой ответила она, — «просто...» и смолкла. «Просто что?» — настаивал Виктор Фландрен. «Да вот эти пятнышки у вас в глазу». И она снова замолчала. «Пятнышки?» — переспросил он, машинально подняв руку к глазам, словно она могла отразить его лицо. Да ведь их всего одно. Женщина отрицательно качнула головой, потом встала, вышла из комнаты и, вернувшись, протянула Виктору Фландрену зеркальце. Но не успел он поднять его к глазам, как стекло вдруг потемнело и затуманилось, как будто лишилось амальгамы. Виктор Фландрен положил его на стол. Отныне и до самой смерти ему не суждено было увидеть себя в зеркале, и только взгляды других людей возвращали ему его образ. Однако Мелани Валькур трудно было испугать подобными чудесами. Она взяла зеркало и спрятала его в ящик стола, который закрыла сухим треском. Все ее жесты отличались с той же проворной точностью, что и взгляд узких черных, как яблочные семечки, глаз. Еще только завидев у себя на дворе незнакомца с черным от угля лицом и золотой пыльцой в левом глазу, она сразу приняла решение оставить в доме этого мужчину, сделать его своим. Пускай от этого ослепнут хоть все зеркала на свете. А уж ее-то глаза, во всяком случае, не померкнут. Они глядели зорко и мгновенно, безошибочно определяли вес и стоимость любой вещи, любого существа, особенно мужчины. Этот был молод, полон сил и отмечен красотою зимней ночи, осиянной звездами. Вот так Виктор Фландрен и был нанят батраком в самый день своего прихода в Черноземье. Впрочем, на должности этой он не задержался. Уже на следующий день он твердо знал, что станет здесь хозяином. Так оно и случилось в действительности и довольно скоро. Странствие его продолжалось всего одну зиму, а врастание в эту землю будет длиться почти целый век. Папашу Валькура и в самом деле так скрючило, что при ходьбе руки его почти касались земли. Впрочем, трудно было назвать это ходьбой. Он едва ковылял, опираясь на палку такую же искривленную и узловатую, как и он сам. Большей частью старик сидел кучкой в углу, мирно подремывая, и стряхивал с себя оцепенение только в одном случае, когда поминал императора.